Глава 8. Сражение у реки Сайо. Вернувшись из Польши и Германии, правое крыло татар быстро направилось, согласно приказу Мадьярского королевства, для соединения с главной ордой. Стремительный Батухан легко опрокидывал незначительные передовые отряды Мадьяр, вошел в пределы Венгрии и направился к Буде. Приблизившись к городу, Батухан расположился огромным лагерем и разослал часть своих войск для разорения окрестностей. Отдельные всадники подъезжали к самим стенам города, стараясь выманить осажденных на равнину. Король Бела не решался делать вылазок, но архиепископ Калочский Уголан, прибывший со своим отрядом, стал упрекать короля в малодушии и сам, вопреки приказанию последнего, вышел из города с небольшим отрядом своих сербских воинов из подчиненной ему области. Монголы стали, как всегда, притворно отступать к болотистому месту равнины и перешли его, заманивая за собой противника. Архипископ Угалан бросился преследовать татар, но его тяжело вооруженные всадники, попав на топкое место, не могли свободно продвигаться по болоту. Тогда монголы быстро вернулись, окружили их со всех сторон и перебили и издали длинными стрелами. Сам Угалан, с тремя всадниками с трудом вырвался из этой ловушки. Несмотря на неудачу, он продолжал убеждать короля Белу снова перейти в наступление, набросившись всеми своими силами на татарские войска, считая их незначительными. Однако Белан не решился выйти из укрепленного лагеря. Батухан продолжал грабить и опустошать страну, рассылая мелкие отряды во все стороны. Епископ Вардейский, шедший к Пешту, с собранными им войсками, узнал, что один из монгольских отрядов Проходит невдалеке с награбленными богатствами, напал на него. Татары притворно побежали, погнавшись за ними, и наткнулись на засаду, где затаился второй монгольский отряд. Мадьяры были разбиты, и сам епископ едва спасся, примчавшись к королю с печальным известием. Монгольское войско, простояв два месяца перед Буддой, неожиданно поднялось с треском барабанов, грохотом маленьких щитов и дигучими призывами длинных труб. Оно двинулось по тем дорогам, которым недавно пришло, как будто взорвавшись обратно в свои родные степи. Король Бела, выйдя со своим войском из Буды, опрометчиво двинулся вслед за монголами. Из осторожности он остановился на западном берегу Сайем, соленой, близ моста, заблаговременно построенного на ладьях, скрепленных канатами. Для защиты этого моста была поставлена охрана из тысячи монгольских воинов. Однако часть татар, переправившись через реку в Плавь, уже находилась на другом ее берегу, выжидая удобного случая для наступления. Мадьеры стали немедленно создавать боевой лагерь, окружая его земляными насыпями. Через несколько дней, прошедших в полном спокойствии, монголы внезапно начали обстреливать мост из китайских катапульт, непрерывно швыряя огромные камни, летевшие на большое расстояние. Они отогнали этим мадьярских защитников И затем беспрепятственно стали переправляться и по мосту, и вплавь на другую сторону реки. Вскоре многочисленные татарское войско уже окружило укрепленный лагерь Мадьяр, поражая стрелами его защитников. Германские феодалы, бывшие начальниками отдельных мадьярских отрядов, увидели, что они окружены со всех сторон татарами. В лагере поднялось паническое смятение, боевой порядок развалился. Брат короля Белы, герцог Келман, Архиепископ Уголан и гроссмейстер германских рыцарей были единственными, которые решились броситься на неприятеля. Но их смелое нападение было отбито татарами с большими потерями для мадья. Тогда неуговоры короля Белы, немужественные мужественные настойчивость Уголана и Калмана не могли более заставить германских феодалов со своими отрядами выйти из лагеря для новой битвы. Они прятались за Наспами полные растерянности и нерешимости. Только герцог Калман решился вновь напасть на монголов и вышел из лагеря со своим отрядом. Пока Мадьяры мужественно бились, некоторые вельможи со своими телохранителями покинули лагерь, надеясь спастись бегством. Монголы умысленно свободно пропустили их, не тронув. Тогда и прочие воины, заметив это, и полагая, что единственным средством спасения теперь оставалось бегство, последовали за ушедшими отрядами. Король Бела, видя, что воины его разбегаются, также спешно выехал из лагеря. Когда монголы оставили лагерь, монголы сперва издали последовали за ними, не нападая, но также не давая им возможности рассеяться. В конце концов они внезапно набросились на них со всех сторон и перебили так бесполезно и бесславно. Погибла большая часть мужественных мадярских воинов по вине враж вдававших с королем и между собой вельмож, и неумение короля Белы подчинить их своей воле. Король Бела с очень немногочисленными спутниками спасся только благодаря быстроте и выносливости своих коней. Рано утром из монгольского лагеря выехало несколько всадников и направилось на восток. На вьючных конях были прикручены большие мешки. Это, по давно установленному монгольскому обычаю, как свидетельство одержанной победы, Батухан посылал в Каракарум свой страшный дар – тысячи правых ушей, отрезанных у погибших в боях противника. Овладев покинутым лагерем, монголы нашли в нем королевский шатер и случайно забытую в нем королевскую золотую печать. Они пошли на хитрость. Батухан велел своим толмачам написать будто бы от имени короля Белые ко всем мадьярам, как владельцам поместья, так и простому народу, такого рода обращение. «Не бойтесь ярости и жестокости этих собак монголов или татар. Берегитесь покидать ваше жилище. Хотя мы были принуждены выйти из нашего лагеря вследствие внезапного нападения монголов, но мы надеемся с Божьей помощью вскоре вновь взяться за оружие. Молитесь только Богу, чтобы Он помог разбить наших врагов. Король Бела». В составлении этого воззвания принимали участие несколько сдавшихся в плен германских вельмож. И они же показали монголам, как следует прикладывать печать к воззванию, переписанному в большом количестве и разосланному по округам. Множество мадьер, желающих убежать в леса и горы, обманутые этим письмом, перестали принимать меры для самообороны, спокойно оставаясь в своих жилищах. И таким образом все сделали жертвами свирепых монголов, не пощадивших никого. Монголы окружали, окружили оба главных города, Пешт и Буту, в которых почти не было войск, взяли их приступом, ограбили и сожгли, а жителей перебили. Так монгольский владыка Батухан в 1241 году стал временным повелителем Мадьярского королевства.